Графиня Юлия Самойлова была ослепительно красива и баснословно богата. Всё у неё было – и красота, и деньги, и высокое положение. Только вот она была женщиной, а в XIX веке это было не очень легко. Даже богатые женщины зависели от мужей и от мнения общества, и прав на свою жизнь у них почти не было. Графиня Юлия Самойлова любила живописца Брюлова и любила свободу, но обществу это не нравилось. Сам царь был недоволен поведением графини. «Надо сидеть скромно дома и с мужем жить, а до твоих чувств и желаний никому нет никакого дела. Неважно, графиня ты или простая баба. Живи с мужем, сиди дома, терпи и молчи. Будь скромной, ты же всего лишь женщина». Такие были времена. В своем поместье графиня устроила праздник для крестьян. Она любила праздники, тем более такая скука кругом. Поставили также высокий скользкий шест посреди поляны. Наверху прикрепили новый сарафан. «Поди, достань! Это надо проявить какую-то обезьянью ловкость и невероятную цепкость, чтобы по скользкому столбу залезть и достать приз». К всеобщему изумлению сарафан достала самая толстая и некрасивая баба. Подошла, поплевала на руки и полезла. Все олюлюкали и критиковали, комментировали, так сказать. Никто не помнил, сколько раз она больно падала и снова лезла. Но ей очень хотелось новый сарафан, и она в конце концов долезла и получила приз. Самая толстая и неповоротливая баба проявила такое терпение и такую ловкость, что все ахнули. Злой муж этой бабы красивые вещи отобрал и побросал в огонь на зло. Но графиня Юлия Самойлова приказала подарить ловкой даме новые вещи, ещё лучше. Награду дать за энергичность и терпение, и за хороший урок. Если женщине что-то нужно, она это непременно достанет. Залезет непонятно как, срываясь и падая, и возьмет себе приз. А если кому-то это не нравится, это его личное дело. Царю или злому мужу – это не важно. Важно добиться своего, несмотря ни на что. И графиня Юлия Самойлова прожила интересную и яркую жизнь – Любила живописца Брюлова, и он писал её портреты, и ещё многие её любили, и она многих любила. А главное, она была свободна и получала то, что хотела, потому что точно знала. Женщина всегда получит то, что ей нужно, несмотря ни на что, долезет и достанет. И так оно и есть, все женщины это знают. Одна девочка для бабушки делала аппликацию, очень трудоемкую и красивую, такую открытку на пластиковой основе. Долго трудилась, старалась. Потом поехала к бабушке в деревню и подарила свою изящную, уникальную по красоте открытку. Бабушка обрадовалась и на следующий день приделала гибкой и прочной открытке ручку и сделала мухобойку, чтобы, значит, мух убивать в избе. Девочка зарыдала, а бабушка тоже расстроилась и не поняла, в чём дело-то? Практично и удобно? Или мой друг-художник подарил своим знакомым картину, в рамке причём, натюрморт с элементами кубизма, вроде петрова водкина хотя художники не любят, когда их с кем-то сравнивают. Потом пришёл в гости и увидел. Глава семейства провертел в картине дырочку, сзади приладил часовой механизм на лицевой стороне стрелки и цифры, И получились часы. оригинальные и практично. Художник тоже чуть не заревел от обиды. Это же надо так обесценить искусство и порыв щедрой души. Я понимаю. С чувствами то же самое. Делится человек самыми лучшими и высокими своими чувствами, а их обесценивают и ищут практическое применение. Но иногда вся проблема в том, что мы дарим свои чувства или предлагаем свою работу тем, кому это не нужно. Не очень понятно. Из вежливости возьмут или лайкнут, или выслушают снисходительно, и всё будут думать, можно из этого сделать мухобойку или часы. Нельзя. Тогда зачем оно? Странное какое-то. Не надо отчаиваться, если ваша работа или чувства не очень-то нужны. Надо подумать. Может, бабушке надо было палку сервелата купить или новый фартук, а друзьям подарить настенные часы или скатерть. Зачем им натюрморт? Его за 10 тысяч долларов предлагали купить знатоки. И все будет хорошо, если давать людям то, что им нужно. И понятно. Или надо искать свою целевую аудиторию, так сказать. Там поймут и оценят. Или купят за хорошие деньги. Все будут довольны и счастливы. Каждому надо что-то свое для радости сердца. И на каждую вещь найдется ценитель. Чтобы добиться успеха, Надо понять, что нам нравится, что больше всего волнует душу, к чему она стремится, в чем самая большая радость нашей жизни. Это и есть предназначение, задание, которое мы должны выполнить. И самый простой способ понять свой путь к успеху и счастью – просто вспомнить себя в пять лет. Во что вы играли? Что вам нравилось больше всего? Что доставляло радость и удовольствия Нет, это не про еду, не про развлечения даже. Что вы любили делать и от чего на сердце становилось тепло? Вы были доктор и лечили своего медвежонка? Вы заботились о своем хомячке, устраивали ему домик, разговаривали с ним, играли? Вы кормили бездомных кошек и собак? Или вы с автоматом в руках героически преграждали путь врагам? Вы учили кукол или других детей? А может, рассказывали истории интересные и все вас слушали? Может быть, вы руководили и командовали, организовывали игру, или любовались цветами, разговаривали с ними, понимали их язык. Что вы любили делать? Так трудно это вспомнить. Трудно вспомнить то замирание сердца и радость, когда вы начинали делать любимое дело. А это и было ваше призвание». Потом вмешались взрослые и сама жизнь. Надо учиться, надо получать образование и профессию, чтобы иметь свой кусок хлеба. И, возможно, вы стали совсем не тем, кем были задуманы. Так бывает. Человек, он немножко как муравей. Он рождается тем, кем должен быть. Но человек не муравей. И он может стать совершенно не тем, кем должен был быть. Но это и портит жизнь. Мы не выполняем задание. Хотя уговариваем себя, что выполняем свой долг перед обществом, перед семьей, перед другими, но есть долг перед собой и перед тем, кто нас создал, для чего-то важного. И вот что вы любили в детстве – это и есть вы, ваше счастье, успех, задание, миссия. Еще не поздно многое исправить, если вспомнить, хорошенько и искренне вспомнить о том, что мы любили делать. Может быть, мы уже возвращаемся к себе, припоминаем своё задание и смотрим на детей и внуков так внимательно, чтобы понять, что они любят. Потому что то, что мы любим, это и есть мы. Я отдам тебе всё, что ты мне подарил. Или заплатил, если речь идёт о работе. Если нас с работы уволили, надо вернуть зарплату, которую мы получали. Выходит так? Я понимаю, что человеческие отношения – не работа, и договор не заключается. Но есть понятие негласного договора. В отношениях каждый несёт ответственность по умолчанию и обещает не предавать и не бросать по умолчанию. Если бросили и предали, вот именно в этом случае, а потом требуют вернуть то, что дарили, давали просто так, вроде как от чувства или в силу совместного быта. Как быть? Вернуть. Так думает благородный и порядочный человек. Так у одной девушки её молодой человек забрал машину, которую подарил. Ещё кольцо и серьги. И шубку. То есть она сама отдала. Он сказал, она отдала. Я понимаю, я бы тоже отдала. Но кто вернёт ей время? Четыре года жизни. Кто ей вернёт? Интересно. И кто компенсирует страдания, боль, слёзы? И как вот она брела по морозу ранним тёмным утром, больше похожим на полярную ночь... «На автобус, потому что машины не стало. И она с ребёнком ездила на автобусе, как все. Но все же ездят на автобусе. Что такого?» «Да ничего. Просто если бы она знала, что у неё отберут машину, то есть она сама отдаст, она бы разумнее относилась к деньгам, прятала бы свои деньги, копила бы и купила бы простой автомобиль и знала бы, что он лично её, и шубку бы купила попроще, даже пальто, но лично своё». А на серьги плевать, действительно. Пусть носит. Может, они ему к лицу. Кто вернёт мне время? Вот что надо спросить. Сколько стоит четыре года и ещё год слёз и мучений? Вот кто требует подарки и деньги обратно, а сам бросает и оставляет. Увольняет, так сказать, без всякой вины другого человека. Пусть вернёт время. Хотя бы время. Но его не вернуть. Как доверие, счастье, душевное спокойствие. Их тот, кто бросил, и так уносит с собой, не так ли? Увозит на машине, которую подарил. Увозит в пакетике шубку и кусок нашей жизни. Предает и грабит. Так что нужно вернуть, это так. Но почему-то возвращают не те, кто по-настоящему должен. Рано или поздно перестаешь реагировать на обидные слова, ядовитые выпады, истерические обвинения — Распознаешь шантаж и манипуляцию, обесценивая неискрытую агрессию. И нудные поучения перестают вызывать раздражение. Ну, завела свою шарманку. Так еще гимназистки думали, глядя на шевелящиеся губы классной дамы и ее сверкающие пенсне. И не слышали ни единого слова из ее нотации. Так грубость мужа пропускают уже мимо ушей. Обидные слова матери мимо себя. Это привычное дело, не надо принимать близко к сердцу. И не принимают. Жалящие слова уже не причиняют боли, а токсичные эмоции не задевают особо. Всё, реакции больше нет, научились пропускать мимо ушей и мимо сердца. Только есть такая тонкость. Человек, который эти слова говорит, тоже становится безразличен. Отчуждается вместе со своими словами и поступками. Всё вместе перестаёт быть важным и значимым. И человек, и его слова – Невозможно перестать реагировать только на слова. Перестают реагировать на их источник. Это его теперь пропускают мимо сердца. Дело не только в осах. Дело в осином гнезде. Вот оно. Надо уйти подальше и получше защититься. Осы живут в гнезде. Злые слова вот в этом человеке. Так рушатся отношения. Хотя сначала все даже лучше. Даже почти хорошо. Боли и раздражения нет. Все как об стенку горох. Потому что человек потерял свою значимость и стал распознаваться как неприятный объект, как осиное гнездо, из которого вылетают жалящие осы. И мозг, так сказать, вытесняет образ человека, который нас непрерывно жалит, а потом вытеснит окончательно. И мы привыкнем к жужжанию, но ни слова больше не поймем и не примем. Так работает защита, так кончаются отношения, так кончаются любовь и дружба». Эксперимент ставили интересный. Предлагали группе людей оценить фотографии других людей. По простому принципу – нравится, не нравится, не более того. А у тех, чьи фотографии оценивали, измеряли сердечный ритм. И когда кому-то из оценивающих портрет не нравился, у человека, который был на фото, сердце сбивалось с ритма. Сначала замирало на секунду в ожидании оценки, а потом – бац – пропускало удар. И не сразу ритм восстанавливался. Хотя подумаешь, какое дело, посторонние люди высказывали своё мнение о нас, нравится, не нравится. А бедное сердце сжимается и перестаёт нормально работать. Надо же, как сильно на нас влияет мнение других людей. Так вот, совершенно надо наплевать на это, нравится, не нравится. Это всё к нам лично не имеет никакого отношения. Это какие-то процессы в голове того, кто оценивает. Считает себя вправе оценивать, хотя его никто не просил, как в эксперименте. И первые дизлайки под видео на YouTube появляются в первые секунды после того, как видео выложено. Это один известный блогер сказал. «Я проверила?» «Точно?» «Еще не успеешь «здравствуйте» вымолвить, а уже первые значки «не нравится» появляются. Они ждут, караулят. Они подписались на нас, и теперь вся их жизнь — слежка и ожидание». Если учесть, что мы и сами не знаем, когда напишем что-то или выложим, можно представить, как эти оценщики живут. Как каждые пять минут проверяют, не появилось ли, что им не нравится. Мы, например, жмут на кнопку. Пусть себе жмут. На это уходит жизнь. А нам надо помнить, чужое мнение о нас к нам обычно не имеет никакого отношения. И своему сердцу надо это объяснить, что иногда нравится – это опаснее даже. Людоедам нравится вкусная пища, а садистам – слабая жертва. Ну и что с того? Чужое мнение надо учитывать, если это мнение значимых для вас людей, людей близких, специалистов. Но тогда это не чужое мнение. В остальных случаях надо поберечь себя и не прислушиваться к тому, что говорят незнакомые люди. Нам они тоже теперь не нравятся, если честно. В магазине очень большая женщина толкала к кассе очень большую тележку. Тележка была доверху набита продуктами. Женщина шла твёрдой поступью, как в фильме про парк юрского периода. А рядом с ней бежал маленький мальчик, как гномик. Годика три ему, и курточка синяя у него, как у гномика, и шапочка синяя гномичья – И так он проворно перебирал ножками в башмачках с тоже как гномик. К женщине подошёл её муж, тоже высокий, но худой. Он держал в руках блинницу, видимо, выбирал блинницу, пока жена выбирала продукты. Он посмотрел на тележку со страданием на лице и сказал, «Ну, Марина, ну мы же решили экономить, а ты ещё решила диетить. Ну, Марина, ну куда эти две курицы-гриль?» Марина басом ответила, «Да к Вите? «Витя любит курицу?» «Любишь курицу, Витя?» Гномик посмотрел из-под шапеньки и ответил тоненьким гномичьим голосом. «Да, писклявенько, так радостно!» Мужчина продолжал вопрошать. «Ну, Марина, ну кому эта запеканка с мясом и луком? Да ещё столько!» «Да к Вите!» – терпеливо басом пояснила Марина. «Витя любит запеканку с луком». «Любишь запеканку, Витя?» «Да!» – радостно отвечал гномик, лаконично а торт кому? А пирожные? Не успокаивался отец семейства. Да Витя? Витя любит торт. Да Витя? Да! Радостно пищал гномик. И муж долго перечислял: свиной шашлык, котлеты, сардельки, три баночки сметаны. Всё это было для Вити. Он это любит. И Витя подтверждал маминкин разъяснение тоненьким да, а потом пропищал, что всё скушает. Мама погладила большой рукой своего синего гномика. Витя взял её за ногу, как за ствол большого дерева, и они пошли все вместе на кассу экономить и диетить. Это была счастливая рубенцевская семья. Несколько растерянный муж, крупная дама и крошечный гномик Витя с завидным аппетитом. У кассы мама взяла в холодильнике несколько стаканчиков мороженого и сказала мужу, не дожидаясь вопроса, «Так, Витя? Витя любит мороженое?» да пропищал Витя. «Главное, чтобы друг друга любили. И Витю». «Да, Витя? Но чего спрашивать-то? И так понятно». И люди весело смеялись, но тихонько. Просто стало хорошим настроение. Как аппетит Вити. Ребенок, которого отвергали в детстве, усваивает одну из двух стратегий. Он или прилипает потом к человеку, который ему дорог, впивается, вцепляется изо всех сил, Он и сам не рад, но детский страх быть покинутым и брошенным не даёт ему ослабить хватку. И этот выросший ребёнок сам в отчаянии. Он понимает умом, что так нельзя, но отцепиться не может. А его партнёр инстинктивно начинает освобождаться. Это инстинкт свободы так работает. Если здорового зверька обхватить плотно руками, он начнёт вырываться и трепыхаться. Даже слабая птичка начнёт сопротивляться и рваться на свободу. И вторая стратегия – держаться на дистанции, всячески подчеркивая свою независимость. При малейшей попытке сближения отбегать подальше, потому что могут предать, ударить, причинить боль. Так отбегают умные бездомные собаки, наученные горьким опытом, даже если к ним подойти с вкусным куском в руке. А человек отбегает, придумывая себе дела или еще что-то. Сам не дает построить с собой близкие отношения, но не понимает этого и жалуются на одиночество. Хотя каждый раз сам бессознательно находит способ отбежать. Дела, конфликт на ровном месте, даже болезнь или зависимость. Вот последствия отвержения и родительского предательства. Только другим нет до этого дела. И они или вырываются из цепких объятий первых, или, пожав плечами, оставляют в покое вторых. А ведь именно эти люди так нуждаются в любви и близости» но сами не знают, в чем дело, и снова ищут кого-то, кто их поймет и примет. Хотя надо менять стратегии, все дело в них, а не в других. Одна девушка вместе со своим молодым человеком каждый день проходила мимо остановки. Это на окраине было, почти у леса, и там все время шаталась такая мерзкая нищенка-бомжиха. С распухшим лицом, иногда в синяках, в уродливой вязаной шапке зима была. В драном пуховике она клянчила мелочь и в урнах копалась. Гадость какая, фу! И девушка Нина всегда отворачивалась. И говорила своему молодому человеку, что надо участковому пожаловаться. Противно смотреть. И как надо опуститься и себя вести, чтобы дойти до такой жизни. Без жилья клянчить рыться в урне. И бухать непрерывно. Надо её прогнать отсюда. Ну вот. Нина однажды пришла домой, а там её молодой человек с другой девушкой развлекается. Нина устроила скандал, конечно. Долго рассказывать, и долго всё это происходило. В итоге её парень просто её выбросил за дверь, да и всё. И пригрозил участкового вызвать. Это была его квартира. А Нина у него жила год и как-то не думала, что она из маленького посёлка сама. И жилья своего нет. Никто такого ведь не ожидает. Нина побежала, как сумасшедшая, на остановку. Хотела поехать к подруге пока, а уже была почти ночь, темно и холодно. И Нина ещё и сумку где-то потеряла, пока бежала, рыдая. И в тонкой курточке она была, пошарила в кармане, а там 10 рублей одной монетой. И всё. И она рыдала, не знала, что делать. На проезд не хватит, а эта последняя маршрутка должна прийти. Так в одночасье не стало ни любви... Ни молодого человека, ни квартиры, ничего не стало. Только тьма, холод и зима кругом. Лес неподалёку, людей никого. И вот эта бомжиха подошла к Нине, когда-то тупо рассматривала монетку вся в слезах. Поговорила с ней тихо и дала ещё монеток, чтобы хватило. А про себя только сказала, что она бывшая учительница. Сошла с ума однажды из-за мужа, а потом у неё всё забрали добрые люди. Так что не плачь, мол. А то помешаться недолго, и будешь потом в урнах рыться, как я». С этим добрым напутствием Нина села в маршрутку и уехала к подруге. Потом прошло время, всё наладилось постепенно. И Нина ездила на эту остановку много раз. Ни к молодому человеку, нет. Хотела найти эту нищенку и поблагодарить. Но больше никогда её не встретила. Ни разу. «А где искать бомжиху?» «Совершенно негде её искать. И не у кого спросить». А зима кончилась, и эту историю девушка рассказала спустя много лет, когда все уже стало хорошо. Только бомжиха снится до сих пор. Красивая такая, с добрыми серыми глазами и с улыбкой, без синяков и припухлости лица. Такая снится, какая и должна быть. Если не здесь, то там, где все становятся такими, какими должны быть. Талисман может спасти жизнь.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 шлюпки посреди чёрного страшного океана Эдит много раз заводила шкатулку ключиком. Играла красивая музыка, и дети переставали плакать от страха и холода. Свинка их утешала и подбадривала. Шкатулку-свинку Эдит сберегла. Сейчас её можно увидеть в музее. Так что счастливый талисман может однажды спасти нам жизнь. Если его беречь и помнить о нём в трудную минуту, не бросать. Своих вообще бросать не надо, даже если это просто игрушечная свинка-талисман. Одна девочка ненавидела своего отца. Сначала любила, пока была маленькая. Он нянчился с ней, кормил, играл, сидел ночи напролёт рядом с её кроваткой, когда она болела. Пел песни и рассказывал сказки. Засыпал, путался в словах, она спрашивала «а дальше что?» и папа рассказывал «дальше, пока она не заснёт». А утром шёл на работу. Он был простой плотник. Потом девочка поняла, что плотник – это вроде дерьмовоза. Извините за грубость. Грубость – это удел плотников. Так говорила бабушка, мамина мама. И мама поддакивала. Они обе сокрушались, что образованная мама совершила ошибку и вышла за этого дурачка, за простофилю, за хама. Хотя папа никогда никому не хамил. Но улыбался слишком часто, чисто дурачок – И одевался плохо, в рваньё. Он всё время работал. Копал огород, баню строил, огород сажал. Главное, всё время кому-то помогал и тоже. Копал, сажал, строгал. Простофили в рванье. Девочка стала стесняться папу. А потом вообще возненавидела. За то, что он неудачник. Он не может достойно содержать маму и дочь тоже. Поэтому у девочки нет красивых вещей. Так бабушка объяснила. И все над папой смеются и пальцем показывают. Один раз папа зашел за девочкой на танцы. Он волновался. Ей лет пятнадцать было. И в Доме культуры под музыку тоже станцевал, улыбаясь добродушно. Прыгал под музыку, проще говоря. Девочке показалось, что подруги смотрят с презрением на ее отца. Ей было стыдно за его нелепый танец. Потом она уехала в город и поступила в институт. Папа посылал ей деньги – Он на вторую работу устроился, сторожем. В посёлке трудно найти работу. Вот мама и не работала, она же архитектор была, образованная и воспитанная. Девочка познакомилась с молодым человеком и собралась замуж. А папа умер, сердце не выдержало. Это был страшный удар, но в глубине души девочка думала, а как бы она познакомила плотника папу с родителями мужа? Они же образованные люди, может, так судьбе было угодно. Только спустя много лет и пройдя много мытарств, седая девочка вдруг зарыдала так страшно. Одиноким вечером в пустой квартире она вдруг поняла, что за всю жизнь ее любил только папа. Нелепый, с широкой беззащитной улыбкой, с кудрявыми волосами и круглыми мальчуковыми глазами, совершенно детскими, в трениках и в кедах на босу ногу, с натруженными руками, похожими на клещи. Нищий оборванец, плотник, который её любил больше всех на свете, и всё для неё делал. И растерянно мигал глазами, когда она злилась и говорила ему жестокие слова, как дурачок. А больше никто её так не любил. Так сложилась жизнь. Всё прошло, и не осталось даже ярких воспоминаний, только про папу, которого она любила, потом стеснялась, а потом ненавидела, как ненавидят подростки иногда». Может быть, те, кого мы стесняемся или стеснялись, они и любили? Вот эти простофили, неудачники, неумехи, дурачки, которых стыдно добрым людям показать. Только добрые люди не такие уж добрые, а тех, кто был добр к нам, иногда уже нет. Один человек завел себе деревце, дуб. Это громко сказано «дуб». Он просто нашел желудь и посадил в горшочек. Чтобы купить горшочек, ему пришлось не поесть один раз. Деньги были строго рассчитаны. Хлеб, молоко, на горячая разводная лапша. Он купил горшочек глиняный, потому что пластик вреден, ему продавец на рынке сказал. Не поел один раз и посадил жёлудь. Ему, видите ли, было одиноко. Он снимал комнатку у родственников, сам из деревни приехал. Снимал за деньги, конечно, потому его и пустили. Но лучше бы он у чужих комнатку снял. Да не догадался». Родственники считали себя благодетелями и всячески издевались над решатом. Он приходил с работы и прибирался, и тихо-тихо сидел у себя в комнатке, потому что ему сказали, что он стучит ногами и громко дышит, мешает. Он и старался потише дышать, а на кухню не заходил, ему там были не рады. Он ел в комнатке, а потом ему сказали, что он наведет тараканов, мало ли, крошки, то да сё, и он стал есть на работе. Ему хотелось иметь кошечку или щеночка, да хоть хомячка. Он бы с ними разговаривал и о них заботился, но нельзя. Вот он и посадил желудь. Вот для чего. Чтобы заботиться. Он всю жизнь заботился о младших в семье. Из деревни приехал в город, потому что не стало работы. И большую часть денег посылал младшим. У них так принято. Старшие заботятся о младших. А жил у тёти. Она богатая была». Жила с мужем и сыном в четырёхкомнатной квартире. Платить дорого, вот они и пустили Решата. Хотя тётя работала главным бухгалтером, дядя начальником, но они, видать, ещё и хотели в глазах семьи выглядеть великодушными. Вот и пустили. Не любили они Решата. А он сидел в комнатке зимой. Пойти некуда, денег нет, одежда худая, но у него был дубок, из желудя вырос. И он о дубке заботился очень. Ему не скучно было и не голодно. Дубок его радовал. Потом пришла весна. Решат уехал домой на неделю и очень просил тётю поливать дубок. Ему нельзя без полива. И даже подарил тёте подарок специально. Купил духи. Довольно подозрительные. Но он же не понимал в духах. Пахнут духами, как продавец объяснил. Настоящие духи пахнут духами. Так ведь? В общем, он вернулся, а дубок засох. Никто его не поливал. Листики коричневыми стали и высохли, как гербарий. И земля сухая в горшочке. А тетя смеется и дураком называет. Надо же, нюни распустил из-за огрызка в горшке. Взял решат горшочек, вытер слезы кулаком. А тетя сказал, «Вы еще пожалеете, тетя. Я все терпела убийство терпеть не буду. Надо вас в тюрьму посадить за такое зверство. Ну, лучше вас сверху накажут». Сказал и ушел. Пошел жить в гараж» тайком стал жить на работе. Вот. А засохший дубок посадил рядом с гаражом и стал поливать и уговаривать не умирать. Каждый день поливал и уговаривал. Теперь там вполне приличный дубок растет. А рядом с гаражом автомойка Решата. А в доме напротив у него квартирка, студия, 24 метра, хоромы. И в квартирке сидит жена, ждет малыша. Решат обо всех заботиться О жене, о малыше в её животе и о дубке, который был жёлудем. Потому что заботиться — это счастье. Так он мне сказал. А про тётю ничего не сказал. У неё теперь тоже комната на двоих с дядей. Квартиру у сынок как-то удачно разменял. Ему досталось всё, а им ничего. И сейчас они судятся. Как говорится, яблочко от яблони или жёлудь от дуба недалеко падают. Справа плюсы, слева минусы. Справа хорошее, слева плохое. То, что есть в ситуации или в человеке, польза и вред. Потом надо сравнить, чего больше, плюсов или минусов. И тогда сделать выбор. Если хорошего, полезного больше, можно развивать отношения или оставаться на работе. Если вредного больше, надо сматывать удочки и сворачивать контакт. Какая глупая арифметика. Вот у работы масса минусов может быть. И только один плюс – она приносит деньги, на которые, предположим, живёт вся семья. А так-то минусов больше – сеять, пахать, корову доить, в поте лица добывать хлеб. Минусов много, а плюс – всего один. Надо уйти с работы, так получается. Или у человека масса недостатков. Он ворчит, храпит, не развивается духовно, не читает умных книг, ноги у него кривоваты, любит спорить, иногда выпивает – Слева уже писать негде. Справа только один плюс. И то давно это было. Но честно запишем. Он мне жизнь спас, рискуя собой. Один плюс и тысяча минусов. Или у другого человека одни плюсы. Минус только один. Он нам не нравится. Вообще. Как полезная холодная овсяная каша с комками. Или тёплое молоко с пенкой. Её в школе на край стакана с омерзением вешали, чтобы не проглотить случайно. А ведь у пенки одни плюсы. Не работают эти плюсы и минусы. Один жирный минус, причём совершенно субъективный, перечеркнёт все плюсы. И наоборот, единственный плюс, который другие даже не увидят, перечеркнёт все минусы. Что необходимо, то и надо делать. Или к чему нас склоняет сердце. Арифметика не поможет. Хотя занятие увлекательное. Складывать и вычитать. Смотреть, где больше, где меньше, Потом можно поделить, умножить, извлечь квадратный корень и выбросить бумажку с плюсами и минусами. Потому что не всё поддаётся подсчёту и сравнению. Жизнь – непростая арифметика. У Чехова есть рассказ о женщине, которая не любила своего мужа. Она не ругалась с ним, не скандалила, не придиралась даже. Они не в хрущёвке ведь жили. Свой дом у моря, деньги, всего вдоволь. Чего ругаться-то? Но вот не любила. Мечтала о другом. Не о конкретном другом, а просто о другом. Другого она могла бы полюбить. По-настоящему всем сердцем. А жить приходится с этим. С нелюбимым, который раздражает. Не нравится. Бесит даже. Муж сначала не понимал, что его не любят. И всё пытался что-то улучшить. В глаза заглядывал, обнимал, ухаживал. И от этого было ещё хуже. А потом он всё понял мгновенно, и просто сел в лодку и уплыл в бурное море. Был шторм. Просто сел в лодочку и уплыл, чтобы не мешать. Да и жить ему стало незачем. Зачем жить, раз тебя не любят? Только терпят, а в душе ждут, чтобы ты исчез, растворился, испарился, провалился сквозь землю или вот в море утонул. Когда лодочку стало не видно в бушующих волнах, жена вдруг закричала «Воротись!» Она только в этот миг поняла, что любит, что он ей нужен, что рядом был живой, тёплый и любящий человек, такой хороший, такой преданный, красивый, добрый. Не фантазия, не идеал, а живой человек был рядом. Но лодочка пропала, исчезла вместе с мужем. И жена всё кричала. «Воротись, воротись! Я тебя люблю!» Только некому было это услышать. Море шумело, буря, выла, шторм. Она стояла на берегу и кричала, звала. Вот и весь рассказ. И так часто бывает. Тот, кого не любили и не ценили, уплывает на лодочке однажды. И можно сколько угодно кричать и просить вернуться. Почему-то только после потери, утраты, ухода люди понимают, как кого-то любили. И хорошо, если вернется лодочка-то, если еще можно докричаться. Мы сами иногда не знаем, как сильно мы кого-то любим». Не осознаем, пока не потеряем. Может быть, сначала надо разобраться в себе, а уж потом прогонять кого-то или третировать равнодушием или раздражением, чтобы потом не спать, не есть, не дышать как следует, только шептать «воротись», «вернись», «побудем еще вместе хоть немного». Хорошо, когда услышат и вернуться Но так не всегда бывает. Женщины болезненно реагируют на критику, очень сильно, как на избиение. И вот это очень мешает в карьере и в семейной жизни. Очень легко причинить боль и страдания, особенно если критиковать внешность. Это не потому, что женщины слабонервные неженки, не в этом дело. И нечего нас учить, мол, критика – это полезно. Покритикуют вас, вы станете лучше. Так раньше поэт Фет уверял, что если крестьян пороть, они станут лучше – Он ошибался. От побоев никто лучше не становится. Дело вот в чём. Тысячи лет женщина зависела от мужчины и от отношения к себе других. Ей же не давали свободу. Не было у неё никаких прав и своего имущества. И если её начинали критиковать, это означало почти смертный приговор. Нехороша собой – выгонят, да и всё. Плохо работает – выгонят, да и всё. Что-то сделало не так. Побили и выгнали, обрекли на голодную смерть. И вот эта память осталась в нас. Умом мы всё отлично понимаем, но каждый извительный выпад или нелепая, глупая, безосновательная критика, не говоря об оскорблении, вызывают боль и тревогу и моментально лишают сил. Не надо критиковать свою женщину. Это примерно как бить и запугивать. А нам, женщинам, надо знать о причинах такой своей реакции – Это не наша слабость или изнеженность. Это последствия долгих издевательств. Только времена теперь другие. Надо свою реакцию признать с уважением к себе и к своим чувствам и ответить так, чтобы неповадно было. Или просто уйти. Пусть в зеркало посмотрят. Там всегда есть, кого можно покритиковать или выпороть, чтобы он стал лучше. Можно поменяться судьбой. Об этом Достоевский рассказывал в записках из мёртвого дома. Там каторжники меняли имена от отчаяния. Пробовали чужую судьбу взять, а вось она лучше, чем своя собственная. Уж больно своя доля незавидна. Может, чужая лучше? Другого арестанта? Не лучше. Своя она и есть своя. Привычная и свыше данная. Не мы её выбрали, и нет смысла чужую примерять и просить. Эту историю вот рассказали. Женщина ехала с мужем в поезде. Шёл по вагонам одноглазый поберушка, собирал деньги в шапку и попросил денег у мужа-то. А тот как раз потерял работу. Денег совершенно не было, впереди мрак неизвестности и вообще всё плохо. Муж сказал одноглазому поберушке, «Мне бы кто денег дал. Вон сколько у тебя в шапке. Наглый ты человек. Мне бы эти деньги. Живёшь и горя не знаешь, а ещё и просишь». Нищий взял и все деньги из шапки мужу женщины отдал. «На», — говорит, — «бери моё счастье», — раз позавидовал. «Бери мои деньги, раз у тебя своих нет». И этот муж взял, представляете? Хотя жена ужаснулась и умоляла не брать, но мужчины бывают очень упрямыми. Ну и всё. Взял, потом тяжело заболел. Потерял зрение и умер через год этот муж». И весь год женщина отлично помнила одноглазого поберушку со странной улыбкой, вагон электрички и шапку с мелочью. Она точно знала и чувствовала, от чего случилось несчастье. От чужого счастья, которое взял муж у нищего. Сравнил, позавидовал и взял, взалкав чужой участи. Так что не надо завидовать чужой шапке, полной денег, чужой беззаботной жизни, чужому счастью и чужой участи. Дай Бог со своими справиться и свою жизнь прожить. На это и даны нам силы, на свое. Иногда отступление — это победа. Одного человека терзал и мучил враг, клеветал, жалобы писал дикие, оскорблял в сети, распускал слухи. Вышел сначала споры из-за пустячной суммы. Ну, бывает такое по работе. И прав был хороший человек — Николай. Но тот, кто вступил в спор — Использовал эту ситуацию как повод, чтобы выместить свою злобу и зависть на успешном Николае. Так бывает, к сожалению. Дело дошло до суда. Николай защищал свою честь и достоинство, оспаривал требования, все правильно делал. Клеветник его преследовал, звонил, писал, пакостил всячески. Бросил у офиса дохлого голубя, краской написал угрозу, ужас в общем. Николай защищался. Это длилось два года. Вот вся эта борьба, тяжба, защита, тревога, бессонные ночи, выработка плана борьбы, консультации у юристов. Денег тоже было затрачено много. И сердце болело, и тяжело было на душе, жизнь стала отравленной. Продолжалась вся эта борьба с нападавшим врагом. И однажды перед очередным заседанием суда Николай встретил этого завистливого преследователя. Тот стоял, важно, как памятник. Смотрел свысока и нагло улыбался, румяный такой, как вампиры с «Хроник Проспера Мериме», довольный. И Николай сказал спокойно, «Иди ты к черту, надоел, ты просто ненормальный, по-моему, иди себе, клевещи, сплетничай, подбирай на помойке дохлых голубей, надоел ты мне, право, делай, что хочешь, у меня дела поважнее есть», сказал и пошел, и забрал свое заявление. О, что стало с преследователем? Он растерялся, сник и побледнел. Он побежал за Николаем и стал хватать его за рукав, что-то требуя и бормоча. Он весь трясся почему-то. Он уменьшился, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он прямо требовал, чтобы с ним продолжали судиться. Николай брезгливо выдернул руку и сказал, пошел прочь, надоел, и ушел. А клеветник попал в больницу с сердечным приступом. И всех уверял, что его довел Николай. Он ему угрожал, он его оскорблял. Но весь разговор был записан, вот и все. И никаких угроз не было. Вот и вся история. Враждебный человек питается нашими эмоциями и истощает наши ресурсы. И пока мы это позволяем, чувствуют себя хорошо. Если невозможно победить в открытом бою, иногда, именно иногда, нужно просто брезгливо плюнуть и уйти. У нас есть дела поважнее. Через некоторое время мы полностью забудем о человеке, которого ошибочно возвели на пьедестал, позволили ему считать себя нашим врагом. Это, знаете, много чести. Какой он враг? Пусть себя подбирает на помойке дохлых крыс или еще кого, нам не жалко. Пусть клевещет. Нормальные люди не слушают клевету. А нам иногда надо просто ускорить шаг и пройти по своим делам, и не питать зло своими эмоциями, деньгами и временем. Вот попробуйте во время обеда постепенно свою посуду, тарелки и бокалы переставлять на ту половину стола, которая принадлежит вашему товарищу. Тому, кто вместе с вами обедает и ведет неспешный разговор на приятную или деловую тему. А вы разговариваете и не спеша тарелочки двигаете, и бокал или стакан переставьте на чужую территорию стола, Разговор постепенно увянет. Собеседник начнёт делать паузы и отвлекаться. Он чем-то встревожен. Он сам не понимает, чем. Он чувствует дискомфорт. Ему неприятно. И в конце концов он потеряет нить беседы и интерес к разговору. Всё его внимание будет приковано к столу. Хотя это же пустяк. Подумаешь, тарелку передвинули на его часть стола. А вот так человек устроен. Он не выносит, когда кто-то нарушает его границы. Сразу это воспринимается как угроза. Начинает вырабатываться адреналин, гормон страха и ярости. «Бей или беги!» Вот что советует мозг человеку. Ни бить, ни бежать мы не будем, конечно, но переговоры окажутся безуспешными, а настроение испорченным. И из свидания ничего не выйдет. Того, кто нарушает границы, подсознание распознает как опасный и неприятный объект, от которого надо держаться подальше убежать или прогнать. Так что личные границы – это не выдумка. Личные границы были необходимы для выживания. Они у всех разные, конечно. Но тот, кто к нам лезет и ставит свой стакан на нашу часть стола, не имеет шансов на любовь и дружбу. Поэтому некоторые остаются в одиночестве. Их терпят, но не любят. Хотя это милые люди, возможно. Просто они нарушают границы. Звонят или пишут незнакомым или едва знакомым людям. А знакомых трогают руками и задают ненужные вопросы. Лезут на нашу часть стола или в душу. А потом страшно обижаются, если их тарелку отодвинули обратно. Или отвели руку, которой они крутили пуговицу на нашей одежде. Или уклонились от слюнявого поцелуя. Непрошенные поцелуи всегда кажутся слюнявыми и неприятными. И некого винить. Это природой в нас заложено. Личные границы. «Мы благодаря им и выжили. Надо всего лишь не передвигать свои тарелки на чужую часть стола. Это так просто».